Глава седьмая. Новые знакомства. Петров. Но время шло, и я мало-помалу стал обживаться. С каждым днем все менее и менее смущали меня обыденные явления моей новой жизни. Происшествие, обстановка, люди — все как-то примелькалось в глазах. Примириться с этой жизнью было невозможно, но признать ее за совершившийся факт давно пора было. Все недоразумения, которые еще остались во мне, я затаил внутри себя, как только мог, глуши. Я уже не слонялся по острогу, как потерянный, и не выдавал тоски своей. Дико любопытные взгляды катажных уже не останавливались на мне так часто, не следили за мной с такой выделанной наглостью. Я тоже, видно, примелькался им, чему я был очень рад. По Острогу я уже расхаживал, как у себя дома, знал свое место на нарах и даже, по-видимому, привык к таким вещам, к которым думал и в жизнь не привыкнуть. Регулярно, каждую неделю ходил брить половину своей головы. Каждую субботу, в шабашное время, нас вызывали для этого поочередно из застрого в Кардегардию. Не выбрившийся, уже сам отвечал за себя. И там... Цирюльники из батальонов мылили холодным мылом наши головы и безжалостно скребли их тупейшими бритвами, так что у меня даже и теперь мороз проходит по коже при воспоминании об этой пытке. Впрочем, скоро нашлось лекарство. Аким Акимыч указал мне одного арестанта военного разряда, который за копейку брил собственной бритвой кого угодно и тем промышлял. Многие из каторжных ходили к нему, чтобы избежать казенных цирюльников, а между тем народ был не неженка. Нашего арестанта-цирюльника звали майором. Почему, не знаю, и чем он мог напоминать майора, тоже не могу сказать. Теперь, как пишу это, так и представляется мне этот майор». Высокий, сухощавый и молчаливый парень, довольно глуповатый, вечно углубленный в свое занятие и непременно с ремнем в руке, на котором он денно и ночно направлял свою донельзя сточенную бритву и, кажется, весь уходил в это занятие, приняв его, очевидно, за назначение всей своей жизни. В самом деле он был до крайности доволен, когда бритва была хороша. И когда кто-нибудь приходил побриться, мыло было у него теплое, рука легкая, бритье бархатное. Он, видимо, наслаждался и гордился своим искусством и небрежно принимал заработанную копейку, как будто и в самом деле дело было в искусстве, а не в копейке. Больно досталось Арестову от нашего плацмайора, когда он, фискали ему на строк упомянул раз имя нашего осторожного цирюльника и неосторожно назвал его «майором». Плацмайор рассвирепел и обиделся до последней степени. Да знаешь ли ты, подлец, что такое майор? Кричал он с пеной урта, по-свойски расправляясь с Арестовым. Понимаешь ли ты, что такое майор? И вдруг какой-нибудь подлец каторжный, и сметь его звать майором мне в глаза, в моем присутствии. Только Арестов мог уживаться с таким человеком. С самого первого дня моей жизни востроге я уже начал мечтать о свободе. Расчет, когда кончатся мои осторожные годы, в тысячи разных видах и применениях сделался моим любимым занятием. Я даже и думать ни о чем не мог иначе, и уверен, что так поступает всякий, лишенный на срок свободы. Не знаю, думали ли, рассчитывали ли каторжные так же, как и я, но удивительное легкомыслие их надежд поразило меня с первого шагу. Надежда заключенного, лишенного свободы, совершенно другого рода, чем настоящим образом живущего человека. Свободный человек, конечно, надеется, например, на перемену судьбы, на исполнение какого-нибудь предприятия, но он живет, он действует. Настоящая жизнь увлекает его своим круговоротом вполне. Не то для заключенного». Тут, положим, тоже жизнь, острожная, каторжная. Но кто бы ни был каторжник, и на какой бы срок он ни был сослан, он решительно, инстинктивно не может принять свою судьбу за что-то положительное, окончательное, за часть действительной жизни. Всякий каторжник чувствует, что он не у себя дома, а как будто в гостях. На двадцать лет он смотрит как будто на два года и совершенно уверен, что и в пятьдесят пять лет по выходе из Острога он будет такой же молодец, как и теперь, в тридцать пять. «Поживем еще», — думает он, — и упрямо гонит от себя все сомнения и прочие досадные мысли. Даже сосланные без срока, особого отделения, и те рассчитывали иногда, что вот нет-нет, а вдруг... Придет разрешение из Питера Переслать в Нерчинск В рудники И назначить сроки Тогда славно Во-первых, в Нерчинск чуть не полгода идти А в партии идти против Острога Куда и лучше А потом кончить в Нерчинске срок И тогда И ведь так рассчитывает иной Седой человек В Тобольске видел я прикованных к стене Он сидит на цепи Этак в длиной, тут у него койка. Приковали его за что-нибудь из ряда вон страшное, совершенное уже в Сибири. Сидят по пяти лет, сидят и по десяти, большую частью из разбойников. Одного только между ними я видел, как будто из господ. Где-то он когда-то служил. Говорил он смирнехонько, пришепетывал, улыбочка сладенькая. Он показывал нам свою цепь, показывал, как надо ложиться удобнее на койку. Тот, должно быть, была своего рода птица. Все они вообще смирно ведут себя и кажутся довольными. А между тем каждому чрезвычайно хочется поскорее высидеть свой срок. К чему бы кажется, а вот к чему. Выйдет он тогда из душной промозглой комнаты с низкими кирпичными сводами и пройдется по двору острога и... и только. За острог уж его не выпустят никогда. Он сам знает, что спущенные сцепи навечно уже содержатся при остроге до самой смерти своей и в кандалах. Он это знает, и все-таки ему ужасно хочется поскорее кончить свой цепной срок. Ведь без этого желания мог ли бы он просидеть пять или шесть лет на цепи, не умереть или не сойти с ума? Стал ли бы еще иной сидеть? Я чувствовал, что работа может спасти меня, укрепить мое здоровье, тело. Постоянное душевное беспокойство, нервическое раздражение, спертый воздух казармы могли бы разрушить меня совершенно. Чаще быть на воздухе, каждый день уставать, приучаться носить тяжести. И, по крайней мере, я спасу себя, — думал я, — укреплю себя, выйду здоровый, бодрый, сильный, не старый. Я не ошибся. Работа и движение были мне очень полезны. Я с ужасом смотрел на одного из моих товарищей из дворян, как он гас во строге, как свечка. Вошел он в него вместе со мной, еще молодой, красивый, бодрый, а вышел полуразрушенный, седой, без ног, с одышкой. «Нет», — думал я, на него глядя, — «я хочу жить и буду жить». Зато и доставалось же мне сначала от каторжных за любовь к работе, и долго они язвили меня презрением и насмешками. Но я не смотрел ни на кого и бодро отправлялся куда-нибудь, например, хоть обжигать и толочь алебастр — одна из первых работ, мною узнанных. Это была работа легкая. Инженерное начальство по возможности готово было облегчать работу дворянам, что, впрочем, было вовсе не поблажкой, а только справедливостью. Странно было бы требовать от человека в половину слабейшего силой и никогда не работавшего того же урока, который задавался по положению настоящему работнику. Но это баловство не всегда исполнялось. Даже исполнялось то как будто украдкой, за этим надзирали строго со стороны. Довольно часто приходилось работать работу тяжелую, и тогда, разумеется, дворяне выносили двойную тягость, чем другие работники. На «Алебастр» назначали обыкновенно человека три 4 стариков или слабосильных, ну и нас в том числе, разумеется. Да сверх того прикомандировывали одного настоящего работника, знающего дело. Обыкновенно ходил все один и тот же, несколько лет сряду, алмазов. Суровый, смуглый и сухощавый человек, уже в летах, необщительный и брюзгливый. Он глубоко нас презирал. Впрочем, он был очень неразговорчив до того, что даже ленился ворчать на нас. Сарай, в котором обжигали и толкли алебастр, стоял тоже на пустынном и крутом берегу реки. Зимой, особенно в сумрачный день, смотреть на реку и на противоположный далекий берег было скучно. Что-то тоскливое, надрывающее сердце было в этом диком и пустынном пейзаже. Но чуть ли еще не тяжелее было, когда на бесконечной белой пелене снега ярко сияло солнце. Так бы и улетел куда-нибудь в эту степь, которая начиналась на другом берегу и растелалась к югу одной непрерывной скатертью тысячи на полторы верст — Алмазов обыкновенно молча и сурово принимался за работу. Мы словно стыдились, что не можем настоящим образом помогать ему, а он нарочно управлялся один, нарочно не требовал от нас никакой помощи, как будто для того, чтобы мы чувствовали всю вину нашу перед ним и каялись собственной бесполезностью. А всего-то и дело было — вытопить печь, чтобы обжечь накладенный в нее алебастр, который мы же, бывало, и натаскаем ему. На другой же день, когда алебастр бывал уже совсем обожжен, начиналась его выгрузка из печки. Каждый из нас брал тяжелую колотушку, накладывал себе особый ящик алебастром и принимался разбивать его. Это была примилая работа. Хрупкий алебастр быстро обращался в белую блестящую пыль, так ловко, так хорошо крошился. Мы взмахивали тяжелыми молотами и задавали такую трескотню, что самим было любо. И уставали-то мы, наконец, и легко в то же время становилось. Щеки краснели, кровь обращалась быстрее. Тут уж и Алмазов начинал смотреть на нас снисходительно, как смотрят на малолетних детей. Снисходительно покуривал свою трубочку и все-таки не мог не ворчать когда приходилось ему говорить. Впрочем, он и со всеми был такой же, а в сущности, кажется, добрый человек. Другая работа, на которую я посылался, в мастерской вертеть точильное колесо. Колесо было большое, тяжелое. Требовалось немалых усилий вертеть его, особенно когда токарь из инженерных мастеровых точил что-нибудь вроде лестничной балясины или ножки от большого стола для казенной мебели какому-нибудь чиновнику, на что требовалось чуть не бревно. Одному в таком случае вертеть не под силу, и обыкновенно посылали двоих, меня и еще одного из дворян, Богуславского. Так эта работа в продолжении нескольких лет и оставалась за нами, если только приходилось что-нибудь точить». Богуславский был слабосильный, тщедушный человек, еще молодой, страдавший грудью. Он прибыл во Острог с год передо мною, вместе с двумя другими из своих товарищей, одним стариком, все время осторожной жизни, денной и ночной молившимся Богу, за что очень уважали его арестанты, и умершим при мне, и с другим, еще очень молодым человеком, свежим, румяным, сильным, смелым, который дорогой нес устававшего с полэтапа Богуславского, что продолжалось семьсот верст сряду. Нужно было видеть их дружбу между собой. Богуславский был человеком с прекрасным образованием, благородный, с характером великодушным, но испорченным и раздраженным болезнью. «С колесом справлялись мы вместе», И это даже занимало нас обоих. Мне эта работа давала превосходный мацион. Особенно тоже я любил разгребать снег. Это бывало обыкновенно после буранов, и бывало очень нередко в зиму. После суточного бурана заметало иной дом до половины окон, а иное чуть не совсем заносило. Тогда, как уже прекращался буран и выступало солнце, выгоняли нас большими кучами, а иногда и всем острогом, отгребать сугробы снега от казенных зданий. Каждому давалась лопата, всем вместе урок, иногда такой, что надо было удивляться, как можно с ним справиться, и все дружно принимались за дело». Рыхлый, только что слегшийся и слегка примороженный сверху снег Ловко брался лопатой огромными комками И разбрасывался кругом, еще на воздухе обращаясь в блестящую пыль Лопата так и врезалась в белую, сверкающую на солнце, массу Арестанты почти всегда работали эту работу весело Свежий зимний воздух, движение разгорячали их Все становилось веселее. Раздавался хохот, вскрикивание, остроты. Начинали играть в снежки. Не без того, разумеется, чтоб через минуту не закричали благоразумные и негодующие на смех и веселость, и всеобщее увлечение обыкновенно кончалось руганью. Мало-помалу я стал распространять и круг моего знакомства. Впрочем, сам я не думал о знакомствах. Я все еще был неспокоен, угрюм и недоверчив. Знакомства мои начались сами собою. Из первых стал посещать меня арестант Петров. Я говорю «посещать» и особенно напираю на это слово. Петров жил в особом отделении и в самой отдаленной от меня казарме. Связи между нами, по-видимому, не могло быть никаких. «Общего тоже решительно ничего у нас не было, и быть не могло». А между тем, в это первое время Петров как будто обязанностью почитал чуть не каждый день заходить ко мне в казарму или останавливать меня в шабашное время, когда бывало я хожу за казармами, по возможности подальше от всех глаз. Мне сначала это было неприятно, но он как-то так умел сделать — что вскоре его посещения даже стали развлекать меня, несмотря на то, что это был вовсе не особенно сообщительный и разговорчивый человек. С виду был он невысокого роста, сильного сложения, ловкий, вертлявый, с довольно приятным лицом, бледный, с широкими скулами, со смелым взглядом, с белыми частыми и мелкими зубами и с вечной щепотью тертого табаку за нижней губой класть за губу табак в обычаи у многих каторжных. Он казался моложе своих лет. Ему было лет сорок, а на вид только тридцать. Говорил он со мной всегда чрезвычайно непринужденно, держал себя в высшей степени на равной ноге, то есть чрезвычайно, порядочно и деликатно. Если он замечал, например, что я ищу уединение, то, поговорив со мной минуты две, тотчас же оставлял меня и каждый раз благодарил за внимание, чего, разумеется, не делал никогда и ни с кем из всей каторги. Любопытно, что такие же отношения продолжались между нами не только в первые дни, но и в продолжении нескольких лет сряду и почти никогда не становились короче, хотя он действительно был мне предан. Я даже и теперь не могу решить... Чего именно ему от меня хотелось? Зачем он лез ко мне каждый день? Хоть ему и случалось воровать у меня впоследствии, но он воровал как-то нечаянно. Денег же почти никогда у меня не просил. Следственно, приходил вовсе не за деньгами или за каким-нибудь интересом. Не знаю тоже почему, но мне всегда казалось, что он как будто вовсе не жил вместе со мной в Остроге, а где-то далеко, в другом доме, в городе, и только посещал Острог мимоходом, чтобы узнать новости, проведать меня, посмотреть, как мы все живем. Всегда он куда-то спешил, точно где-то кого-то оставил, и там ждут его, точно где-то что-то не доделал а между тем как будто и не очень суетился. Взгляд у него тоже был какой-то странный, пристальный, с оттенком смелости и некоторой насмешки. Но вглядел он как-то вдаль, через предмет, как будто из-за предмета, бывшего перед его носом, он старался рассмотреть какой-то другой, подальше. Это придавало ему рассеянный вид. Я нарочно смотрел иногда, куда пойдет от меня Петров. Где-то его так ждут. Но от меня он торопливо отправлялся куда-нибудь в казарму или в кухню, садился там подле кого-нибудь из разговаривающих, слушал внимательно, иногда и сам вступал в разговор, даже очень горячо, а потом вдруг как-то оборвет и замолчит. Но говорил ли он, сидел ли молча, а все-таки видно было, что он так только, мимоходом, что где-то там есть дело, и там его ждут». Страннее всего то, что дела у него не было никогда, никакого. Жил он в совершенной праздности, кроме казенных работ, разумеется. Мастерства никакого не знал, да и денег у него почти никогда не водилось. Но он и об деньгах немного горевал. И об чем он говорил со мной? Разговор его бывал так же странен, как и он сам. Увидит, например, что я хожу где-нибудь один за острогом, и вдруг круто поворотит в мою сторону. Ходил он всегда скоро, поворачивал всегда круто. Придет шагом, окажется, будто он подбежал. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам не помешал? Нет. Я вот хотел вас про Наполеона спросить. Он ведь родня тому, что в двенадцатом году был. Петров был из кантонистов и грамотный. Родня. Как же он, говорят, президент, Спрашивал он всегда скоро, отрывисто, как будто ему надо было как можно скорее об чем-то узнать. Точно он справку наводил по какому-то очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Я объяснил, какой он президент, и прибавил, что, может быть, скоро и императором будет. Это как? Объяснил я по возможности и это. Петров внимательно слушал, совершенно понимая и скоро соображая, даже наклонив в мою сторону ухо. А вот я хотел вас, Александр Петрович, спросить, правда ли, говорят, есть такие обезьяны, у которых руки до пяток, а величиной самого высокого человека? Да, есть такие. Какие же это? Я объяснил, сколько знал. И это. А где же они живут? В жарких землях, на острове Суматрии есть. Это в Америке, что ли? Как-то говорят, будто там люди вниз головой ходят. Не вниз головой. Это вы про антиподов спрашиваете. Я объяснил, что такое Америка и по возможности, что такое Антиподы. Он слушал так же внимательно, как будто нарочно прибежал для одних Антиподов. А, а, а вот я прошлого года про графиню Лавальер читал, от адъютанта Арефьев книжку приносил. Так это правда или так только выдумано? Дюма сочинение. Разумеется, выдумано. Но прощайте, благодарствуйте. И Петров исчезал. И в сущности никогда почти мы не говорили иначе, как в этом роде. Я стал о нем справляться. М., узнавший об этом знакомстве, даже предостерегал меня. Он сказал мне что многие из каторжных вселяли в него ужас, особенно сначала, с первых дней строго Но ни один из них, ни даже Газин, не производил на него такого ужасного впечатления, как этот Петров. «Это самый решительный, самый бесстрашный из всех каторжных», — говорил М. «Он на все способен. Он ни перед чем не остановится, если ему придет каприз. Он и вас зарежет, если ему это вздумается». Так просто зарежет, не поморщится и не раскается. Я даже думаю, он не в полном уме. Этот отзыв сильно заинтересовал меня. Но М как-то не мог мне дать отчета, почему ему так казалось. И странное дело, несколько лет сряду я знал потом Петрова. Почти каждый день говорил с ним. Все время он был ко мне искренне привязан, хоть и решительно не знаю за что. И во все эти несколько лет, хотя он и жил во строге благоразумно и ровно ничего не сделал ужасного, но я каждый раз, глядя на него и разговаривая с ним, убеждался, что М. был прав, и что Петров может быть самый решительный, бесстрашный и не знающий над собой никакого принуждения человек. Почему это так мне казалось? Тоже не могу дать отчета. Замечу, впрочем, что этот Петров был тот самый, который хотел убить плацмайора, когда его позвали к наказанию и когда майор спасся чудом, как говорили арестанты, уехав перед самой минутой наказания. В другой раз, еще до каторги, случилось, что полковник ударил его на учение. Вероятно, его и много раз перед этим били. Но в этот раз он не захотел снести и заколол своего полковника открыто среди бела дня, перед развернутым фронтом. Впрочем, я не знаю в подробности всей его истории. Он никогда мне ее не рассказывал. Конечно, это были только вспышки, когда натура объявлялась вдруг вся целиком. Но все-таки они были в нем очень редкие. Он действительно был благоразумен и даже смирен. Страсти в нем таились, и даже сильные, жгучие — но горячие угли были постоянно посыпаны золою и тлели тихо. Ни тени фанфаронства или тщеславия я никогда не замечал в нем, как, например, у других. Он ссорился редко, зато и ни с кем особенно не был дружен, разве только с одним Сироткиным, да и то, когда тот был ему нужен. Раз, впрочем, я видел, как он серьезно рассердился. Ему что-то не давали, какую-то вещь чем-то обделили его. Спорил с ним арестант-силач, высокого роста, злой, задира, насмешник и далеко не трус, Василий Антонов из гражданского разряда. Они уже долго кричали, и я думал, что дело кончится много-много, что простыми колотушками, потому что Петров, хоть и очень редко, но иногда даже задирался и ругался, как самый последний из каторжных. Но в этот раз случилось не то. Петров вдруг побледнел, губы его затряслись и посинели. Дышать стал он трудно. Он встал с места и медленно, очень медленно, своими неслышными босыми шагами — летом он очень любил ходить босой — подошел к Антонову. Вдруг разом во всей шумной и крикливой казарме все затихли. Муху было бы слышно. Все ждали, что будет. Антонов вскочил ему навстречу, на нем лица не было. Я не вынес и вышел из казармы. Я ждал, что еще не успею сойти с крыльца, как услышу крик зарезанного человека. Но дело кончилось ничем и на этот раз. Антонов не успел еще Петров дойти до него, молча и поскорее выкинул ему спорную вещь. Дело шло о какой-то самой жалкой витошке, о каких-то подвертках. Разумеется, минуты через две Антонов все-таки ругнул его помаленьку для очистки совести и для приличия, чтобы показать, что не совсем же он так уж струсил. Но на ругань Петров не обратил никакого внимания, даже и не отвечал. Дело было не в ругани, и выигралось оно в его пользу. Он остался очень доволен и взял себе витошку. Через четверть часа он уже по-прежнему слонялся по острогу с видом совершенного безделья и как будто искал, не заговорят ли где-нибудь о чем-нибудь полюбопытнее, чтоб приткнуть туда и свой нос, и послушать. Его, казалось, все занимало, но как-то так случалось, что ко всему он по большей части оставался равнодушен и только так слонялся по острогу без дела, метало его туда и сюда». Его можно было тоже сравнить с работником, с дюжим работником, от которого трещит работа, но которому пока мест не дают работы. И вот он в ожидании сидит и играет с маленькими детьми. Не понимал я тоже, зачем он живет в Остроге, зачем не бежит. Он не задумался бы бежать, если б только крепко того захотел. Над такими людьми, как Петров... Рассудок властвует только до тех пор, пока места они чего-то не захотят. Тут уж на всей земле нет препятствий их желанию. А я уверен, что он бежать сумел бы ловко, надул бы всех, по неделе мог бы сидеть без хлеба где-нибудь в лесу или в речном камыше. Но, видно, он еще не набрел на эту мысль и не пожелал этого вполне». Большого рассуждения, особенного здравого смысла я никогда в нем не замечал. Эти люди так и родятся об одной идее, всю жизнь бессознательно двигающей их туда и сюда. Так они и мечутся всю жизнь, пока не найдут себе дело вполне по желанию. Тут уж им и голова нипочем. Удивлялся я иногда, как это такой человек, который зарезал своего начальника за побои, так беспрекословно ложится у нас под розги. Его иногда и секли, когда он попадался с вином. Как и все каторжные безремесла, он иногда пускался проносить вино. Но он и под розги ложился как будто с собственного согласия, то есть как будто сознавал, что за дело. В противном случае ни за что бы не лег, хоть убей. Дивился я на него тоже, когда он, несмотря на видимую ко мне привязанность, обкрадывал меня. Находило на него это как-то полосами. Это он украл у меня Библию, которую я ему дал только донести из одного места в другое. Дорога была в несколько шагов, но он успел найти по дороге покупщика, продал ее и тотчас же пропил деньги. Верно уж очень ему пить захотелось, а уж что очень захотелось, то должно быть исполнено. Вот такой-то и режет человека за четвертак, чтоб за этот четвертак выпить косушку, хотя в другое время пропустит мимо с тысяч. Вечером он мне сам и объявил о покраже, только без всякого смущения и раскаяния, совершенно равнодушно, как о самом обыкновенном приключении. Я было пробовал хорошенько его побронить, да и жалко мне было мою Библию. Он слушал, не раздражаясь, даже очень смирно, соглашался, что Библия — очень полезная книга, искренне жалел, что ее у меня теперь нет, но вовсе не сожалел о том, что украл ее. Он глядел с такой самоуверенностью, что я тотчас же и перестал брониться». Брань же мою он сносил, вероятно, рассудив, что ведь нельзя же без этого, чтобы не изругать его за такой поступок. Так уж пусть, дескать, душу отведет, потешится, поругает. Но что в сущности все это вздор, такой вздор, что серьезно человеку и говорить-то было бы совестно. Мне кажется, он вообще считал меня каким-то ребенком, чуть не младенцем, не понимающим самых простых вещей на свете. Если, например, я сам с ним об чем-нибудь заговаривал, кроме науки, книжек, то он, правда, мне отвечал, но как будто только из учтивости, ограничиваясь самыми короткими ответами. Часто я задавал себе вопрос: что ему в этих книжных знаниях, о которых он меня обыкновенно расспрашивает? Случалось, что во время этих разговоров я нет-нет-да и посмотрю на него сбоку, уж не смеется ли он надо мной. Но нет. Обыкновенно он слушал, серьезно, внимательно, хотя, впрочем, не очень, и это последнее обстоятельство мне иногда досаждало. Вопросы задавал он точно, определительно, но как-то не очень дивился полученным от меня сведениям и принимал их даже рассеянно. Казалось мне еще, что про меня он решил, не ломая долго головы, что со мною нельзя говорить, как с другими людьми, что кроме разговора о книжках я ни о чем не пойму и даже не способен понять, так что и беспокоить меня нечего. Я уверен, что он даже любил меня, и это меня очень поражало. Считал ли он меня недорожшим, неполным человеком? Чувствовал ли ко мне то особого рода сострадание, которое инстинктивно ощущает всякое сильное существо к другому, слабейшему, признав меня за такое? Не знаю. И хоть все это не мешало ему меня обворовывать, но я уверен, и обворовывая, он жалел меня. «Эх, дескать», — думал он, — «может быть, запускай руку в мое добро. Что же это за человек, который и за добро-то свое постоять не может? Но за это-то он, кажется, и любил меня. Он мне сам сказал один раз, как-то нечаянно, что я уже слишком добрый души человек». И уж так вы просты, так просты, что даже жалость берет. «Только вы, Александр Петрович, не примите в обиду», – прибавил он через минуту. «Я ведь так от души сказал». С такими людьми случается иногда в жизни, что они вдруг резко и крупно проявляются и обозначаются в минуты какого-нибудь крутого поголовного действия или переворота, и таким образом разом попадают на свою полную деятельность. Они не люди слова и не могут быть зачинщиками и главными предводителями дела, но они главные исполнители его, и первые начинают. Начинают просто, без особых возгласов, но зато первые перескакивают через главное препятствие, не задумавшись, без страха, идя прямо на все ножи. И все бросаются за ними и идут слепо, идут до самой последней стены, где обыкновенно и кладут свои головы. Я не верю, чтоб Петров хорошо кончил. Он в какую-нибудь одну минуту все разом кончит. И если не пропал еще до сих пор, значит, случай его не пришел. Кто знает, впрочем, может, и доживет до седых волос и преспокойно умрет от старости, без цели слоняясь туда и сюда. Но мне кажется, М. был прав, говоря, что это был самый решительный человек из всей каторги.